Глава четырнадцатая Я сидел на диване в гостиной, наблюдая, как Настя, увлеченно жестикулируя, водит пальцем по макету здания на экране планшета. Признаться честно, я даже не сразу понял, что это вообще такое. Какая-то смесь готического собора с эльфийскими домиками. «А здесь?» Настя, взмахнув рукой, увеличила изображение одной секций. «Будет огромный зал!» С панорамными окнами, чтобы внутрь попадало много света. И обязательно с видом на горы. «Круто», — согласился я. «Только это что, дерево?» Настя, гордо улыбнувшись, покачала головой. «Нет, это камень. Особый вид мрамора, который я нашла в одной из твоих шахт. Он очень легкий, почти как дерево, но при этом невероятно прочный». А еще он пропускает свет, как будто светится изнутри. Я пригляделся. На первый взгляд фасад действительно напоминал древесную кору, оплетенную корнями. Но при ближайшем рассмотрении становилось ясно – это была каменная структура. Волнистые линии материала, плавные изгибы колонн и тонкие резные узоры создавали ощущение, будто здание выросло прямо из земли. «И что ты хочешь с этим делать?» – спросил я с интересом, разглядывая макет. «Это будет библиотека, Теодор», – торжественно объявила Настя. «Даже не просто библиотека, а настоящий культурный центр. Здесь будут проходить лекции, выставки, концерты. А еще я хочу сделать специальный зал для детей со специальными игровыми книгами». «Игровыми?» – я удивленно приподнял бровь. «Ну да». «Сейчас такое время, когда дети чаще смотрят видео, чем читают. Вот и нужно сделать так, чтобы они могли не просто смотреть на книжки, а играть с ними, узнавать что-то новое». Она говорила с таким энтузиазмом, что я невольно улыбнулся. «Красиво», – признал я, продолжая рассматривать миниатюру. «А еще я хочу сделать небольшую обсерваторию на крыше». «Вот только...» – она внезапно погрустнела. Времена сейчас неспокойные. Одно попадание снаряда и от всей этой красоты ничего не останется. Да и люди могут пострадать. Теодор, ты не мог бы помочь мне укрепить конструкцию, сделать ее непробиваемой. Я вздохнул. Отказать ей было невозможно. Да и, честно говоря, я и сам понимал, что культурный центр это не просто здание. Это символ того, что даже в самые темные времена, Мы не забываем о культуре и образовании. «Ладно», — сказал я, улыбаясь, — «сделаем». «Но ты мне поможешь, будешь моей правой рукой, согласна?» Глаза Насти засияли от радости. «Конечно, согласна. Я хочу, чтобы это здание было очень-очень прочным, чтобы ни одна бомба, ни одна пуля, ни один пожар не смогли его разрушить». Чтобы оно стояла веками и хранила знания для будущих поколений, я буду делать все, что скажешь. Я усмехнулся, глядя на ее энтузиазм. Ну, тогда давай начнем с чертежей. Нужно продумать каждую деталь, каждый элемент конструкции и не забудь про фундамент. Он должен быть очень прочным, чтобы выдержать вес здания. Мы еще долго сидели над макетом, обсуждая каждую мелочь. Настя была полна идей. Она предлагала сделать в библиотеке не только читальные залы, но и лекторий, выставочные площадки, даже небольшой театр. А еще, сказала она, я хочу, чтобы здесь был сад, с фонтанами, беседками, цветами, чтобы люди могли прийти туда, отдохнуть, почитать книгу на свежем воздухе. Хорошая идея, кивнул я. Но сначала нужно закончить созданием. А потом уже будем думать о саде. Пока Настя увлеченно рассказывала о своих задумках, я размышлял о другом. В голове крутились цифры, расчеты, планы, как создать надежную систему обороны, наладить производство оружия, как обеспечить княжество всем необходимым. Мысли у Российской империи не давали мне покоя. Ребята из отряда «Альфа», конечно, облажались. Но это не значит, что империя откажется от своих планов. Рано или поздно они попытаются вернуть контроль над Лихтенштейном, И тогда придется воевать уже не с кучкой наемников, а с регулярной армией. Российская империя, конечно, махина. Но пока она там раскачается, соберет войска, перебросит их сюда, я уже успею Лихтенштейн в такую крепость превратить, что ими не снилось. Да, было бы неплохо, если бы император лично встретился с тем, кто будет править Лихтенштейном на тот момент. В конце концов, мы все же цивилизованные люди, а если не получится договориться... Ну что ж, тогда будем жить в нейтралитете. Не мы первые, не мы последние. Конечно, Лихтенштейн с его новыми ресурсами и технологиями станет лакомым кусочком для многих, но и мы не лыком шиты, справимся. Внезапно мой телефон завибрировал, сообщаю о входящем вызове. Я посмотрел на экран. Незнакомый номер. Алло? Теодор, это ты? Раздался в динамике приятный женский голос с легким акцентом. Я, не сразу узнав голос, удивленно спросил: Простите, а кто это? Ты что, совсем меня забыл? В голосе собеседницы послышались нотки обиды. Это же я! «Лунчень!» «Лунчень!» Я ж подскочил на месте. «Вот это сюрприз! Как ты? Как дела?» «Все хорошо, Теодор. Вот решила позвонить, узнать, как ты там поживаешь. А то совсем пропал. Не пишешь, не звонишь». «Да тут, понимаешь, дело не в проворот. Война, тени, повстанцы. Княжество на грани катастрофы. В общем, кручусь, как белка в колесе». «Знаю, знаю. Слежу за новостями. Ты молодец, Теодор. Настоящий герой!» «Да ладно? Какой я герой? Просто делаю то, что должен!» Но не скромничай!» — рассмеялась она. «Ты же спас Лихтенштейн. И, кстати, ты обещал приехать ко мне в гости!» «Я помню!» — вздохнул я. «Но сейчас сама понимаешь мне до поездок. Как только все уляжется, обязательно приеду. Ну хорошо, буду ждать. Только ты не затягивай, а то я уже соскучилась. Мы еще немного поболтали. Я поблагодарил ее за присланный в помощь отряд Альфреда фон Крюгера Успешная война. И тут Лунчейн вдруг сказала: Кстати, Теодор, у меня тут есть для тебя одна информация. Может быть, тебе будет интересно. «Какая информация?» – тут же насторожился я. «Мои друзья из клана Грозовых Облаков выяснили, что Пруссия заинтересовалась вашим княжеством». «Пруссия?» – я нахмурился. «А этим-то мы зачем сдались?» «Говорят, что ваш прошлый князь рассказал им о каком-то золоте, спрятанном под кладбищем самоубийц. И еще о каких-то месторождениях, очень ценных» которые он скрывал от всех. Мол, хотел самими воспользоваться, когда придет время. «Не знаю, как насчет золота», — ответил я. «Но месторождение в Лехтенштейне действительно есть. Я сам недавно обнаружил несколько новых жил, когда занимался строительством укреплений». Лунчень помолчала, обдумывая полученную информацию. «Теодор», — сказала она наконец. «Похоже, у тебя могут быть проблемы. Прусаки – ребята серьезные. Если они решили, что в Лихтенштейне есть что-то ценное, то они не остановятся, пока не получат это». «Хм, интересно. Я приму это к сведению». «Кстати, Теодор», – продолжила она, – «мои информаторы, а у меня их много, докладывают, что прусаки уже отправили в Лихтенштейн своих разведчиков, Они хотят проверить, правду ли, сказал Бобшильд. Сначала проверят два месторождения. Если там все в порядке, то и остальное проверять не будут. Сразу начну действовать». Я поблагодарил Лунчейн за информацию, пообещал, что буду осторожен и отключился. А сам задумался над тем, как использовать эти сведения в своих интересах. «Прусаки, значит, решили поиграть в кладоискателей?» Что ж, тем хуже для них. Я набрал номер Старикова. «Семен Семенович, помнишь, мы как-то обсуждали небольшой презент для нашей китайской подруги, принцессы Лунчень, тот, что лежит в ячейке номер семь?» «Помню, конечно», — ответил Стариков бодрым голосом. «Это же эксклюзив!» «Так вот, Семенович, сможем отправить его, Лунчень, прямиком в Китай?» Стариков на секунду замолчал, обдумывая мой вопрос. Хм, Теодор, доставка будет не просто дорогой, а золотой. Ты же понимаешь, что сейчас этим делом полное... Ну, ты понял. Сюда-то еще можно что-то доставить, а вот отсюда... Границы закрыты, дирижабли не летают, самолеты и те сбивают. А по земле сейчас даже крысы боятся бегать». «А вот тут ты не прав, Семен Семенович, крысы как раз бегают. И бегают очень быстро. Короче, доставка будет стоить целое состояние. Нужно будет много взяток дать, чтобы все прошло гладко». «Семен Семенович, деньги не проблема», – отрезал я. «Делай, что нужно. Лунчень нам очень помогла, и мы должны отплатить ей добром за добро». «Как скажешь, Теодор». — согласился Стариков. — Постараюсь все устроить в лучшем виде. Здание Тайной службы безопасности, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Николай Михайлович Соболев, он же Оракул, новый глава Тайной службы безопасности Лихтенштейна, сидел за своим столом заваленным бумагами. На вид развалено. Но в глазах огонь, а в руках документы, от которых зависели судьбы людей. Внезапно дверь кабинета распахнулась, и внутрь вошли все бойцы отряда «Альфа». Панкратов, их командир, с привычной для военного выправкой сделал шаг вперед. «Разрешите доложить, господин?» – начал он, но Соболев поднял руку, остановив его. «Вольно, полковник!» – произнес он, откладывая бумаги в сторону. «Присаживайтесь, нам нужно поговорить». Бойцы, переглянувшись, растелись на стульях, расставленных вдоль стен. «Начну с того, что я прекрасно знаю, кто вы», — начал Соболев, обводя их острым взглядом. «Возможно, знаю о вас даже больше, чем вы сами, и понимаю, зачем вы здесь. Первое, что вам нужно уяснить...» Он многозначительно поднял палец что в Лихтенштейне ваши заслуги ничего не значат. Здесь вам придется начинать с нуля». Он сделал многозначительную паузу, давая своим словам проникнуть в сознание бойцов Альфы. «Вы пришли сюда, чтобы захватить Теодора Вавилонского. Вы провалили задание. Более того, были унижены. Унижены двадцатилетним мальчишкой, который разделал вас как котят». «И теперь вы хотите служить ему?» «Мы хотим жить», – твердо ответил Панкратов. «И мы готовы служить тому, кто представляет интересы народа, а не предает его». «Хорошо», – кивнул Соболев. «Но против империи вам путь заказан. Вы уже достаточно натерпелись там. К чему это привело? У нас и без того хватает проблем». Ваша задача – обеспечить безопасность мирных граждан и заслужить доверие. Это в Империи вы были ого го а здесь никто и звать вас никак. Вас победил один Вавилонский, совсем еще мальчишка. Так что придется вам, соколики, репутацию свою с нуля зарабатывать». Он подошел к карте в Аду, совисевшей на стене. «Задания у меня для вас будут... Э, специфические». «Не такие, к которым вы привыкли, но, думаю, справитесь. В конце концов, вы же профессионалы, не так ли?» Бойцы молча кивнули. «Вот и славно», — усмехнулся Соболев. «А теперь слушайте внимательно. Есть у нас в княжестве несколько нехороших мест, где собираются всяческие сомнительные личности. Повстанцы, если по-простому». И вот нужно эти места зачистить. Соболев ткнул пальцем в две точки, отмеченные красными кружками. Вот здесь он указал на первую точку. В старом заброшенном кинотеатре обосновалась одна группировка. А вот здесь он переместил палец на вторую точку. В подвале бывшей прачечной другая. Ваша задача проникнуть туда, нейтрализовать повстанцев, и изъять все, что может представлять интерес. Оружие, документы, артефакты, все, что найдете. Но... Он поднял палец вверх. Там могут быть мирные жители, поэтому действовать нужно аккуратно. Без лишнего шума и пыли. Никаких взрывов, никаких шумных перестрелок. Только тихая ювелирная работа. Понятно? «Так точно!» ответили бойцы Альфы. «Ну, тогда за дело. И да, вот вам еще вводное. Если кто-то из вас, орлы вы мои залетные, накосячит, то потом не обижайтесь. У меня разговор короткий». Он многозначительно посмотрел на бойцов, давая понять, что шутки кончились. «А теперь, друзья мои, пройдемте в арсенал. Посмотрим, чем вас можно вооружить» махнув рукой соболев проводил их в подвал где располагался арсенал тайной службы там на полках лежало оружие которое мягко говоря не впечатляло старые автоматы пистолеты ножи все это выглядело так будто еще со времен войны пролежало на армейских складах что это за хрень не выдержал один из бойцов Альфы, брезгливо разглядывая потертый автомат это что музей старинного оружия «Да этими пуколками только по воронам стрелять! Где нормальные автоматы? Где наши, не имеющие аналогов разработки?» «А вы что хотели?» — усмехнулся Соболев. «Чтобы я вам сразу бластеры выдал? Это я у вас должен спросить, почему Империя не посылала нам ничего хорошего?» «Да вроде посылали», — неуверенно проговорил другой боец. По крайней мере, разговоры ходили, что у всех на вооружении новейшей разработки. Но, видимо, до вас они так и не дошли. «Да похер», — отмахнулся Соболев. «То дело такое, что даже если и посылали, то могли уже на месте стебрить. Радуйтесь, что хоть и это есть. Берите, пока дают, и не выпендривайтесь. А то вообще с голыми руками пойдете». Бойцы Альфы, скрепя сердце, принялись разбирать оружие. «Да уж», — пробормотал один из них. «Такого дерьма я в руках еще не держал». «Нужно будет разобрать и смазать», — согласился другой, снимая затвор с одного из автоматов. «Иначе этот раритет может подвести в трудную минуту. Но что поделать, придется работать с тем, что есть». Соболев, наблюдая за их действиями, одобрительно кивнул. «Вот и правильно. А теперь, голубочки мои...» Он подошел к дальнему углу арсенала и открыл небольшой сейф. «Кое-что для особых случаев». Из сейфа он извлек несколько компактных устройств, напоминающих гранаты, но с необычным дизайном. «Это нестандартные штучки», — пояснил он, передавая их бойцам. «Электромагнитные импульсные гранаты. Одна такая штука может вырубить всю электронику в радиусе 20 метров. Использовать только в крайнем случае. Понятно?» «Понятно», — ответили бойцы с любопытством, разглядывая устройство. «Хорошо». Соболев закрыл сейф и повернулся к ним. «Теперь, когда вы вооружены, пора приступать к делу. Задание я вам уже объяснил». «Действуйте быстро, тихо и эффективно. Если что-то пойдет не так, свяжитесь со мной через канал связи. Но помните, я не люблю, когда меня беспокоят о пустякам». Бойцы Альфы переглянулись, затем дружно кивнули. «Все ясно, господин», — сказал Панкратов. «Мы справимся». После этого Соболев вызвал к себе в кабинет Дмитрия Макарова, диверсанта которого ему рекомендовал Теодор Вавилонский. «Дмитрий», — сказал он, указывая на кресло напротив своего стола, — «рад знакомству. Теодор очень хорошо отзывался о тебе». «Спасибо, Николай Михайлович», — ответил Макаров, присаживаясь. Соболев окинул Макарова оценивающим взглядом, задержался на его блестящем протезе. Хм, интересная у тебя рука, однако», — протянул он, многозначительно приподняв бровь. «Случайно не подарок от Теодора?» «Ага, он самый», — подтвердил Макаров, с гордостью сжимая и разжимая металлические пальцы. «После того, как я лишился руки в бою, думал, что моя карьера военного закончена. Но Теодор, он вернул мне не просто руку, он мне жизнь вернул». «Ну и как? Доволен?» «Более чем. Я с ней теперь как терминатор. Все могу. И консервы открыть, и гайки крутить, и в морду дать, если понадобится. Да что там говорить. Я с ней даже спину чесать научился в таких местах, куда раньше не дотягивался». Соболев рассмеялся. «Что ж, интересно. А теперь ближе к делу. Как ты смотришь на небольшую авантюру?» Макаров с готовностью вытянувшись по струнке, отрапортовал. Всегда готов, Николай Михайлович. Отлично. Дело в том, что бойцы у меня теперь есть. Настоящие профи. Альфа, если ты понимаешь, о чем я. Офисных сотрудников тоже нашел. Толковые ребята с мозгами. А вот с вооружениями и экипировкой в Лихтенштейне полная жопа. Но я знаю, где можно найти лучше. И для этого мне нужна твоя помощь. Соболев достал из ящика стола, сложенный в четверо листок бумаги, и протянул его Макарову. «Вот», — сказал он, — «изучи как следует, а потом сожги». Макаров принял листок и, развернув его, стал внимательно изучать. Там была карта с отмеченной точкой, база швейцарцев, расположение охраны, схемы систем безопасности. «Даже пароли от дверей и кодовый доступ к компьютерам?» «Нихрена себе!» – прошептал Макаров с удивлением, почесав методической рукой голову. «А вы хорошо подготовились, Николай Михайлович!» «Ну, наш Теодор дал мне команду нарыть информацию, а еще он дал мне кое-что интересное». Он кивнул в сторону угла комнаты, где стоял большой ящик. «Это...» Он подошел к ящику и открыл его. «Специальные големы. Они не просто быстрые и ловкие. Они неуязвимы для большинства видов оружия и могут проникнуть почти куда угодно». Соболев вытащил из ящика нечто похожее на Большого Паука. Его тело было сделано из какого-то черного блестящего металла, а вместо лап – длинные гибкие щупальца, оканчивающиеся острыми когтями. «Что за...» – Макаров с удивлением посмотрел на Голема. «Зачем им когти?» «Чтобы лазить по стенам и переносить грузы», – пояснил Соболев. «Каждый из них способен поднять вес сотни раз превышающий его собственный. Теодор сказал, что эти ребята по горам лучше обезьян лазят. Они и помогут тебе позаимствовать кое-какие интересные вещицы. А что именно нужно позаимствовать?» Я указал в инструкции. Там все подробно расписано. Макаров с нетерпением, потирая руки, спросил. «Николай Михайлович, когда выдвигаемся?» «Сегодня же», — ответил Соболев. «Время не ждет». Я, как заправский крот, сновал по подземным коммуникациям в Адуца. Мне не нужны были схемы, не нужен был даже фонарик. Мой дар позволял мне не просто видеть сквозь землю, а чувствовать ее как часть самого себя. 60 решеток, подумал я, устанавливая очередную каменную калитку на выходе из канализации, должно хватить, чтобы заблокировать этот район. Эти калитки, конечно, не были шедевром инженерной мысли. Простые, грубоватые, но прочные и эффективные. Они должны были стать преградой для тварей которые все чаще появлялись на улицах вадутся. Конечно, я мог бы создать что-то более изящное, более технологичное, но сейчас время было дороже золота, а эти решетки ⁇ быстрое и эффективное решение. К тому же, мои големы, которых я запустил под землю, имели ключи от каждой из них, так что, если понадобится, смогут быстро открыть проход для себя или для людей. 50 големов. Подумал я, наблюдая, как мои питомцы скрываются в лабиринте туннелей. Маловато, конечно, но на первое время будет достаточно. Эти големы хоть и были не такими мощными, как мои генералы, но все равно были грозной силой. Их броня, усиленная нефритом, защищала их от атак теней, а мощные клинки и когти, которыми они были вооружены, наносили тварям смертельные раны. Осталось еще парочку люков закрыть. Думал я, пробираясь по очередному тоннелю. И можно будет выдвигаться в мастерскую. Там меня уже заждали чертежи нового оружия. Я уже порядком устал от этих бесконечных зачисток. Каждый день одно и то же. То тени из порталов лезут, то монстры из лаборатории химера выползают, а жители Лихтенштейна живут как на пороховой бочке. То взрывы, то перестрелки, то твари по улицам бродят. В общем, полный трэш, угар и садомия, как выразился один из моих новых гвардейцев, молодой парнишка, который раньше работал курьером. Нужно было срочно решать эту проблему. И у меня, как всегда, был план. Создать свою собственную армию големов, которые будут патрулировать городские коммуникации и уничтожать любую угрозу. Мои големы-шахтеры уже вовсю трудились в шахтах, добывая ресурсы. Големы-строители помогали возводить новые укрепления, а големы-охранники, экипированные по последнему слову техники, защищали мои объекты от врагов. Но этого было недостаточно. Чтобы обеспечить безопасность всего Лихтенштейна, мне нужна была настоящая армия, а не те жалкие сотни, что у меня сейчас есть». Еще меня достаточно сильно напрягала ситуация со Швейцарией. Эти грёбаные нейтралы, блин. Не хотят воевать напрямую, ну и не надо. Сидите в своих альпах, йодли, горланте, сыр жрите. Но нет же. Им обязательно нужно гадить из-под тяжка. То диверсантов пришлют, то границы заблокируют, то гуманитарку тормозят. А этот случай с беженцами... Вот уроды!» Взорвали шесть машин с мирными жителями, которые просто хотели уехать из Лихтенштейна, чтобы спасти свои семьи. А потом в новостях заявили, что это, мол, лихтенштейнские диверсанты пытались проникнуть на территорию Швейцарии. Твари! За такое я им еще припомню! Я остановился у очередного люка, ведущего на поверхность, и активировал дар. Камень, послушно подчиняясь моей воле, начал менять форму. Через несколько минут тяжелая металлическая решетка с острыми шипами была готова. Я повесил замок и продолжил путь. И тут я почувствовал это. Странную вибрацию, доносящуюся из глубины зала. Сначала слабую, едва заметную. Но она быстро нарастала, превращаясь в низкий утробный гул. Я замер, прислушиваясь к своим ощущениям. «Что за чертовщина?» Подумал я, напрягаясь. Неужели землетрясение? Хотя нет, не похоже. Слишком уж ритмичны эти колебания, будто кто-то бежит. Я активировал магическое зрение, сканируя окружающее пространство. И тут же понял, что интуиция меня не подвела. В нескольких сотнях метров от меня двигалась огромная масса... Существ? Твою ж мать! Выругался я. «Да их там целая орда!» Они были похожи на диких собак, только с непропорционально длинными ногами и спинами, а еще с деформированными пастями, усеянными острыми зубами. «Интересно», — подумал я, — «неужели мне так повезло? На ловца и зверь бежит. Возможно, я даже смогу в одиночку отбить атаку целой орды. Да это же просто праздник какой-то!» Я усмехнулся и начал действовать. Вместо того, чтобы бежать, я наоборот создал вокруг себя мощную магическую ауру, привлекая внимание тварей. Они, словно почуяв запах крови, тут же изменили свое направление и устремились ко мне. Я сжал кулаки, предвкушая бой. «Давно я так не развлекался!»